ный советник выпрямился с минуту постоял подле распростсертого тела.цо его было неподвижным серым в тон сеоватым вискам. А мы едва за двадцать лет подумала варя и вздрогнула Хорошо поручик перевезите у битва в лагерь Едемте варвара Аандреевна. по дороге она спросила: «Неужто Казанзаки — турецкий агент? Невероятно! Конечно, он противный, но все же!» «Не до такой степени!» — невесело хмыкнул Фондорин. Перед самым полуднем нашелся и подполковник, после того, как Арас Петрович велел еще раз подщательней прочесать и рощицу, и кустарник, — расположенное неподалека от места гибели бедного и полита. Судя по рассказам самоваривания ездила Казанзаки полусидел полулежал за густым кустом привалившись спиной к валуну в правой руке револьвер во лбу дырка. Совещание по итогам расследования проводил сам мизинов. прежде всего должен сказать, что крайне недоволен результатами работы титулярного советника Фандорина начал генерал голосом, не предвещавшим ничего хорошего. разз петрович у вас от самым носом орудовал опасный изощренный враг, нанесший нашем к делу тяжкий вред и поставивший под угрозу судьбу всей компании, а вы его так и не распознали, Разумеется, задача была нелегкой. Но ведь и вы, кажется, не новичок. Какой спрос с рядовых сотрудников особой части? Они набраны из разных губернских управлений. Прежде в основном занимались рядовой следовательской работой. А уже вам-то с вашими способностями непростительно. Варя, прижимая ладонь кружево, но ищему виску искоса посмотрела на фандорина тот имел вид совершенно невозмутимый однако скулы едва заметно кроме вари никто пожалуй и не разглядел бы порозовели видно слова шефа задели его за живой это господа что мы имеем мы имеем беспрецедентный в мировой истории конфуз декретной частью западного отряда, главного из соединений всей Дунайской армии, руководил изменник. «Это можно считать установленным, ваше высокопревосходительство?» робко спросил старший из жандармских офицеров. «Судите сами, майор». «Ну, то, что Казанзаки по происхождению грек» А среди греков много турецких агентов, это еще, разумеется, не доказательство. Но вспомните, что в записях Лукана фигурирует загадочный «ю». Теперь понятно, что это за «ю» такой. «Жандарм». Но слово «жандарм» пишется через «г», не унимался Седаус и майор. Это по-французски, а по-румэнски пишется так, снисходительно разъяснило высокое начальство. Казанзаки, вот кто дергал румынского полковника за ниточки. Далее, кто кинулся сопровождать Зурова, следовавшего с донесением, от которого зависела судьба сражения, а, возможно, и всей войны? Казанзаки. «Далее, чьим кинжалом убит Зуров? Вашего начальника. Далее, а что, собственно, далее?» Не сумев извлечь застрявший в лопаточной кости клинок, убийца понял, что ему не удастся снять с себя подозрение, и застрелился. Между прочим, в ворвании его револьвера не хватает как раз двух пуль. Но вражеский шпион не стал бы себе убивать, а попытался бы скрыться, все так же несмело вставил майор. Куда позвольте узнать?